Вторник, 20 декабря. Глава 13. В тесной комнате для совещаний на втором этаже полицейского участка Керкуола пахло плохим кофе и утренним перегаром. Между столом в дальнем конце комнаты и дверью, где расположились съемочные группы новостных телеканалов BBC Шотландия и STV News, Едва хватало места, чтобы втиснуть два ряда пластиковых стульев в большинстве своем разномастных, явно в спешке принесенных из разных уголков здания. Кристин уже рассказала Фрей, что здесь в отличие от полицейских участков на юге не предусмотрено отдельного зала для пресс-конференций и брифингов, как и команды по связям с местными средствами массовой информации. Обычно на Аркнейских островах в этом попросту не было необходимости. Фрейя сидела в центре первого ряда, отчаянно пытаясь унять очередной приступ головной боли. Несмотря на духоту, она не стала растягивать молнию на своем желтом плаще и снова натянула воротник на рот и нос, отчасти для того, чтобы заглушить запах, но скорее потому, что это успокаивало, хотя лишь отчасти. Выспаться ей не удалось. Получилось лишь забыться на час или два, да и то в объятиях ночных кошмаров. Это утомило ее больше, чем если бы она вовсе не спала. Она знала, что усталость превращает ее в параноика, но в самые мрачные минуты бессонницы убедила себя, что Джил заметила ее странности и каким-то образом догадалась об аутизме. Фрея не переживала из-за своего диагноза, скорее наоборот. После визита к врачу она рыскала по интернету в поисках информации, смотрела видео и читала посты в блогах очень многих людей, которые говорили, что постановка диагноза изменила их отношение к себе. От ощущения личной несостоятельности они пришли к осознанию собственной нормальности как аутистов, и Фрея прониклась этим настолько глубоко, что не сдержала слез. А если она не страдает аутизмом, Том в каком-то смысле прав, то письмо не изменило бы ее личность и не избавило бы от трудностей, с которыми она сталкивалась, но, несомненно, помогло бы их объяснить. Она отчаянно хотела получить ответы. Ее так и подмывало сорвать печать, вскрыть конверт и узнать правду. Но если письмо не подтвердит ее диагноза, что тогда? Размышляя о том, что произошло накануне в доме Кайла, каким тоном мать сказала им, что у него синдром Аспергера, будто это какая-то заразная болезнь, и каким снисходительно сисюкающим голосом разговаривала с ним Джилл, Фрейя понимала, что диагноз не станет волшебным решением ее сложной проблемы. Как люди будут относиться к ней, когда узнают, Том и без того уже вел себя так, словно она какая-то хрупкая драгоценность, и не станет ли его отношение к ней еще более трепетным? В тысячный раз за утро она скользнула рукой в карман плаща и провела большим пальцем по острым краям нераспечатанного конверта. Так или иначе, что бы ни крылось внутри, Фрей знала, что это вызов, который она пока не готова принять. Она осознала, что сидит с закрытыми глазами, только когда ее вытянул из размышлений голос Джилл, доносившийся откуда-то сзади. Похоже, Джил присела на уши какому-то бедолаге, который не смог вовремя удалиться. Сразу по приходе она потащила фрейю вперед, чтобы занять места, после чего ринулась в толпу чесать языком. Тем не менее радовало то, что Джилл терзает кого-то другого, а не усугубляет своей болтовней, разрастающуюся головную боль Фреи. Она повернулась и осторожно оглядела небольшой зал, увидела, что он заполняется, но не нашла ни одного знакомого лица, кроме Джилл. Хотя вряд ли Геральд стала бы утруждать себя отправкой репортера так далеко на север, когда могла просто получить материал по телеграфному каналу агентства, но вероятность встречи с бывшими коллегами тоже добавляла Фрей беспокойства прошлой бессонной ночью. История Оллы Кэмпбелл привлекла значительное внимание, как только они опубликовали ее накануне. Так что были все шансы, что кто-нибудь да приедет. Кого бы ни прислали с Геральт, Фрей хотел убедиться, что увидит его первой. Всем доброе утро! ⁇⁇ зычный голос вырвал ее из раздумий. Обернувшись, она увидела мужчину в парадной полицейской форме, который стремительно шагал мимо репортеров к столу в передней части зала, зажав под мышкой стопку бумаг. Судя по проблескам седины в аккуратно подстриженных черных волосах, выбивавшихся из-под фуражки, ему было лет сорок с небольшим. Когда Кристин говорила о начальнике местной полиции Магнусе Робертсоне, приятеле Алистера Сазерленда по гольфу, в воображении возникал образ кого-то постарше. Спустя мгновение за Робертсоном проследовал Фергюс с потрепанным на вид лэптопом в руках. На нем был... Тот же черный костюм, что и накануне, и щетина на его щеках быстро превращалась в бороду. Его сопровождала женщина средних лет в сером брючном костюме с волосами мышиного цвета, собранными сзади в длинный хвост. Фергюс и его спутница присоединились к главному инспектору за столом, установленным на фоне белого задника с эмблемой полиции Шотландии и выделенной голубым надписью «Территориальное подразделение Аркнейских островов». В правом верхнем углу виднелось грязное пятно. Без сомнения, декорация долгие годы хранилась без надобности в какой-нибудь кладовке, прежде чем ее извлекли на свет Божий и пустили в дело этим утром. Джилл поспешно вернулась, плюхнулась на стул и приготовила ручку и блокнот, когда все заняли свои места. В зале воцарилась выжидательная тишина, пока Робертсон с натянутой улыбкой оглядывал собравшуюся прессу. Фергюс расстегнул пиджак — Открыл лэптоп, он сидел всего в нескольких шагах напротив Фреи и, казалось, изо всех сил старался не встречаться с ней взглядом. Женщина в сером костюме откупорила одну из бутылок с водой, стоявших на столе, и налила немного в стакан себе и каждому из мужчин. Выглядела она очень усталой, как после долгих лет тяжелой работы, но излучала спокойную власть и казалась самой расслабленной из них троих. Фрей предположила, что она из группы расследования тяжких преступлений. «Доброе утро, леди и джентльмены! Для тех из вас, кто не знает, я — главный инспектор Магнус Робертсон, командующий полицией на Аркнейских островах. Со мной — старший детектив-инспектор Джесс Макинтош из группы расследования тяжких преступлений Северной полиции Шотландии и детектив-инспектор Фергис Мьюер из Управления уголовного розыска Керкуола. Сработала фотовспышка. Кто-то кашлянул. Главный инспектор Робертсон объяснил, что предстоит обсудить очень многое и желательно, чтобы славные представители прессы отложили все вопросы на потом. Начал он с того, что пробежался по событиям вчерашнего утра, которые в тот же день были освещены в официальном заявлении. Он добавил, что в связи с необходимостью проведения тщательной криминалистической экспертизы «Раскопки все еще продолжаются», и попросил прессу и общественность держаться подальше от Скара Брей. Возможно, Фрей следовало бы написать что-то из этого в Твиттер, как рекомендовала Кристина, но она изо всех сил пыталась сосредоточиться. Дело было не только в духоте, жаре, исходящем от телевизионных осветительных прожекторов и в зловонии несвежего дыхания. Ее отец служил здесь, и пару раз, когда она была маленькой, Приводил ее, чтобы показать, где он работает. Она помнила эти длинные серые коридоры и тесные темные комнаты, которые выглядели почти так же, как при его жизни. Она чувствовала его присутствие повсюду. «Вслед за слухами, опубликованными вчера прессой», — продолжал Робертсон, «я могу подтвердить, что на останках обнаружены частично разложившиеся предметы одежды и украшения» которые, по-видимому, совпадают с теми, что были на Оли Кэмпбелл, когда ее в последний раз видели 1 октября 2005 года. Было слышно, как щелкают затворы камер, как пальцы бегают по клавиатурам. Конечно, эту информацию получили уже все, кому не лень, но подтверждение от следственной группы по-прежнему имело большое значение. Фрея разблокировала свой телефон, чтобы опубликовать новость в социальных сетях, понимая, что за этим последует такой же поток комментариев, как и накануне. Люди будут чернить Лема, злиться на полицию за то, что дали парню 17 лет форы. Ее палец уже завис над кнопкой «Отправить», когда Робертсон произнес. «Кроме того...» — щелкающий звук клавиш стих. Этим утром, после возобновления криминалистического исследования места происшествия, был обнаружен второй набор человеческих останков, и снова найдены частично разложившиеся одежды и украшения, которые, судя по всему, совпадают с теми, что были на леаме Макдоналле, когда он, зал, взорвался вопросами.